Глава тринадцатая. Пленница. «А ты еще споешь?» Переливающееся небо потускнело и напиталось синими чернилами, предвещая приближающуюся ночь. Слезы успели кончиться, а щеки высохнуть. Спящая сидела в темноте на подоконнике комнаты, в которую переместилась, укутавшись в одеяло, и смотрела на незнакомый, пугающий и волшебный ец. Невозможно длинный день перетек в безрадостный вечер, но она не ощущала ни страха, ни отчаяния, а только гнетущую усталость. Спящая успела перепугаться, проникнуться исследовательским любопытством, обрадоваться, разочароваться, снова перепугаться, успокоиться, пережить несколько десятков безуспешных попыток переместиться, впасть в отчаяние, найти в себе силы на новые попытки, успокоиться и успокоиться и впасть в состояние абсолютной апатии. В этом ЕЦе все корпуса были открыты, все кровати застелены, в чистой столовой стояли ряды столов, а на кухне блестели совершенно новые кастрюли и плиты, но при этом здесь совершенно не было людей. Ни детей, ни вожатых, ни воспитателя, ни даже сторожа, никого. Первое время ЕЦе Вид покрашенных качелей и новеньких зданий радовал глаз, потом постепенно начал настораживать, и только через несколько часов спящая поняла причину. В этом лагере не просто не было людей, их никогда здесь не было. Все вокруг выглядело слишком гладким, ровным и абсолютно новым. Корпуса как будто выросли из земли с мебелью внутри, никаких зазоров, щербинок, неровных плит и торчащих гвоздей. не было написанных краской или фломастером инвентарных номеров, не было штампов на постелях и даже испачканных краской газет. В административном корпусе стояли пустые столы и стулья, на которых никто никогда не сидел, а пустые шкафы зияли разинутыми пастями. Весь лагерь был как пряничный домик из известной немецкой сказки, кричащий новенький, чистенький, но при этом какой-то ненастоящий, натуральная лагерь. ловушка. Спящая с нервным смешком определила себя на роль Гретель и теперь думала, кто здесь злая колдунья. Правда, хлебных крошек, чтобы помечать дорогу, она не нашла, как и любой другой еды. Тут совсем не было еды и воды, а еще газа и электричества. Все новенькие выключатели и экраны оказались бесполезными игрушками. Это могло бы стать огромной проблемой. но ни чувство голода ни чувство жажды за весь день так ее и не посетила не хотелось и спать, хотя она ощущала себя совершенно разбитой. В внизу в темной траве горели десятки маленьких огоньков, бросая вызов темному безвёздному пока небу. пящая уже знала что это, а то наверняка подумала бы, что земля и небо поменялись местами. То, что она приняла сначала за обычные полевые цветы. Оказалась впоследствии крошечным сказочным городом, с домами, башнями и целыми дворцами. Его крохотных жителей она так и не увидела, хоть и просидела у домиков около часа, надеясь застать хоть кого-то. Сейчас, когда стемнело, эти самые жители зажгли в своих домах маленькие светильники и почти неразличимы днем окна уютно светились. А еще, помимо загадочного крошечного народца заплаканного мальчика и уродца кота здесь жил кто-то большой покрытый белым мехом которого спящая видела среди сосен и оживший гипсовые статуи гарнист носящий под мышкой свою отпавшую голову и две девочки пионерки с книгами пионерок кто-то покрасил в зеленый цвет и впервые увидев движущиеся к ней зеленые фигуры спяящие с впле кинулась на утек правда статуи ее не замечали проходили мимо и общались между собой страшными скрипучими голосами. Хуже было с котом. Он постоянно подбирался к ней как можно ближе, свешивался откуда-то с потолка или со стены и смотрел белыми слепыми глазами, отстукивая хвостом зловещий ритм. Пару раз появлялся плачущий мальчик, выглядывал из-за угла, схлипывал и исчезал, прежде чем она успевала с ним заговорить. К вечеру спящаяе устала и удивляться и пугаться она не ощущала ни тепла ни холода но все же закуталось поплотнее в ничем не пахнувшее одеяло и прижала колени к груди ее боссые ноги скулатыее шишками и сухой травой черные от пыли казались какими то чужими тут наверняка не работала мобильная связь но спящая пожалела что по привычке забросила телефон в тумбочку утром сразу как позвонила домой а еще Она очень надеялась, что мама за все это время ни разу ей не позвонила, очень не хотелось бы ее пугать. С родителей мысли перешли на друзей, когда они спохватятся. поймут ли куда она делась, когда она сама не знает куда забрела, может найдут босоножки, может она до сих пор лежит там в плачущем корпусе, а пакость прямо сейчас тормошит ее и пытается привести в чувство, а может, она просто исчезла. пящая посмотрела на свои руки, потом снова на грязные ноги и пришла к выводу, что вряд ли ее тело может находиться в двух йцах одновременно. Оставалось надеяться, что Нема что-то почувствует или Кито что-то приснится, а может, шестой им поможет. От всех этих мыслей ей стало не по себе. Не имея возможности ни на что отвлечься, спящая прикрыла глаза и тихо запела, убкивая сама себя первое, что пришло ей в голову. лазореевой степи ходит месяц молодой с белой гривой до копыт с позолоченной узздой на чернильном небе выплыла из за тучи выпуклая как форменная пуговица луна цвета расплавленного золота она была настолько крупной и яркой, что казалось не настоящей голос спящий креп разгоняя пугающую безлюдную тишину она не знала хорошо поет или не очень она пела всегда только для себя. когда что-то делала или хотела себя подбодрить, как сейчас. Девушка распустила косу и укрыла себя ничем не пахнущим плащом из волос. Яблочный запах остался в том другом реальном мире. Пару минут спустя рядом послышалось какое-то шевеление, но спящая не обратила внимания. Опустив ресницы, она полностью сосредоточилась на песне. Слова, которые она никогда не учила специально, сохранились в памяти благодаря частому прослушиванию и сами срывались с губ только когда совсем рядом кто то тихо всхлипнул спящая оборвала песню кудрявый мальчишка которого она целый день пыталась безуспешно вытянуть на разговор осторожно заглядывала в дверь выкотившаяся луна светила в окно не хуже уличного фонаря и спящая видела блестящие глаза и круглые щеки заговаривать она не стала ждала когда паренек или уйдет или сам заговорит с ней он пялился сопел переступал с ноги на ногу но наконец то выдал укрывшись от ее глаз за дверью хорошо поешь спасибо равнодушно отозвалась спящая опуская подбородок на прикрытые одеялом колени я не рассчитывала на зрителя ты злишься с опаской уточнил мальчишка из за двери нет слушай на здоровье а ты еще спаешь уже не так жалобно спросил он с пряничным домиком она промахнулась ситуация была не менее сказочная но уже из другой оперы некое волшебное создание хватает заблудшего путника или путницу заточает в своих владениях и велит развлекать его до конца дней спящая скептически усмехнулась в сказках в такой плен попадали умницы и красавицы которые отлично рассказывали сказки пели как соловьи и были необычайно храбры и ни в одной не было слабой трусихи с грязными ногами она пожалела что рядом нет нема эксперта в области сказок та бы точно нашла выход а ты уже не хочешь чтобы я ушла уточнила спящая взглянув на мальчишку из-за завес и волос если только ты не будешь меня ибежать ответил напряженно тот смотря на нее уже с недоверием не думала спящая чуть повернулась к собеседнику у меня нет привычки обижать людей разве что нечаянно я просто заблудилась и теперь не знаю как вернуться домой она думала что мальчишка объяснит ей что это за место но вместо этого он снова спрятался за дверь ты тут живешь поняв что так ничего не узнает сама начала расспрашивать его спящее да донеслось из-за двери недовольная давно всегда тебе тут нравится она спустила ноги с подоконника нравится тут лучше чем там там только смеются и обижают там это в реальном мире понемногу она начала понимать или же ей просто так казалось и ты сбежал сюда у тебя наверное тоже какие то способности мальчишка не ответил пящая подождала немного в неуютной тишине, потом подошла и заглянула за дверь никого я тоже хочу уметь так исчезать. Е единственный кто мог ехать что-то объяснить, снова удрал, оставив ее одну оденешеньку в этом ненастоящем йце. пящая прислонилась к свежевыкрашенной стене и сползла на новенький ровно линолеум, вытянув многострадальные ноги. Светлый сарафан после всех злоключений выглядел так, словно им полы мыли. «Итак, что у меня есть?» — спросила она у своих коленей. «Тут есть мальчик, которого я, кажется, видела на эстраде. Он по какой-то причине удрал сюда из работавшего тогда ЕЦа много лет назад, использовав какую-то силу, похожую на мою». Или просто удрал, потому что хотел удрать, а Ец дал ему такую возможность. Может, как с тук-тук-туком, он придумал вот такой мирок и сам сюда попал, а теперь и я каким-то образом. Теперь вопрос, как выбраться из этой странной сказки? Может, мне надо думать как Немо или Лис? Удивительная догадка». пришла вместе с воспоминанием об удивительных сказках, которые можно было услышать только здесь и только от одного человека. Их герои жили только в снах и на рисунках того, кто сочинял эти сказки. А может, они уже и вышли за эти границы. Из корпуса спящая вылетела так быстро, как могла. Ночь в этом Еце не молчала. Она гудела сотнями разных голосов, обладатели которых ругались мирились сплетничали смеялись причитали и пели деревья так напугавшие ее днем теперь проснулись и спешили наверстать упущенное сосны за корпусом пели слаженным хором что то похожее на военный марш пели по настоящему человеческими голосами сливающимися в один приближаться к ним было страшновато спяще поспешила к родному корпусу к широкой полоске травы между двумя строениями где не горели огоньки крошечного города колючки впились в ее ноги лезвие пырея и сполосовали кожу но она путаясь в траве добралась до середины лужайки там спящая пустилась на корточки и сама не веря в то что делает шепнула король змей как мне вернуться домой